Глава 17, Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы привести мальчишку в чувство. К сожалению, короткий обморок не избавил того от сильного чувства страха. Стоило ему открыть глаза и увидеть Ашера, как он снова захныкал и затрясся. Заметив это, Аня отодвинула страшного темного мага в сторону и села перед сжавшимся юношей. «Эй!» Мягко позвала она, едва заметно прикасаясь к его плечу. Даже от такого слабого прикосновения мальчишка вздрогнул. «Никто тебя не казнит», — добавила Аня, подумав, что прямо сейчас точно нет, но если он замешан в покушении, то ничего нельзя обещать. «Просто расскажи, как все было на самом деле», — попросила она. «Я ничего не делал», — повторил юноша, нервно глядя на нее. «Просто...» — он запнулся и густо покраснел. «Испугался!» — выдавил он и добавил. «Я убежал. Мы, правда, пошли гулять. Они появились из ниоткуда. Первое, что пришло мне в голову, — это побег. Я бросил ее. «А шишка на голове?» — спросила Аня, не зная, как относиться к откровению. С одной стороны, мало кто уважал трусов. С другой, мальчишка был просто испуганным ребенком, который среагировал согласно своим инстинктам, велевшим ему бежать. Когда убегал, споткнулся, — схлипывая, признался парень. — Покатился и стукнулся о какой-то камень, торчащий из земли. — Понятно. — Вы верите мне? — с сомнением спросил мальчишка, вскидывая голову. Его глаза странно горели. Аня слабо улыбнулась и кивнула, поднимаясь. Почему-то ей вдруг стало не по себе. Она не понимала, в чем именно дело, но ее тело отреагировало незамедлительно. В следующий миг события словно ускорились. Жалкое выражение на лице парня резко сменилось на сосредоточенное. Он дернулся вперед и с силой схватил Аню за руку, буквально вонзая в кожу ногти. Аня невольно вскрикнула и отшатнулась. Ашер отреагировал моментально. Словно призванный, он в одно мгновение появился рядом. Взгляд мальчишки метнулся к нему. В нем сверкнуло удовлетворение. «Нет!» — выдавила Аня, смутно осознавая, что парень добивался именно этого. Ему зачем-то нужно было, чтобы Ашер оказался рядом. Протянув руку, Блэквелл хотел оттолкнуть Дарса, но тот кинулся к нему, как змея, и вцепился второй рукой в запястье Ашера. «Жертвой своей соединяю!» громко заговорил мальчишка. Аня в этот момент смотрела прямо на Ашера, поэтому успела заметить, как лицо ее работодателя превратилось в ледяную маску. Следующее, что увидела Аня, Это черная быстрая тень, которая появилась сбоку, потом что-то блеснуло. Голос мальчишки оборвался, все замерло, в лесу воцарилась абсолютная тишина. А потом парень просто рухнул, при этом его голова покатилась отдельно от тела. Аня задержала дыхание, а затем отпрянула, ища взглядом угрозу. Недалеко от мертвого теперь юноши стоял брадир. В его руке сверкал окровавленный кинжал. — Господин, — произнес слуга, выпрямляясь и убирая оружие, — это было темное связывание через жертву. — Да, я знаю, — кивнул Ашер, холодно глядя на мертвого парня. — Что это значит? — слегка хрипло спросила Аня, стараясь не смотреть на труп. Какой бы устойчивой эмоционально она ни была, увидеть убийство так близко оказалось шокирующе. Он пытался связать нас нерушимыми узами через собственное жертвоприношение, — пояснил Ашер. — То есть он был заодно с этими... как их там? — Верно, он был одним из карателей, — согласно кивнул Ашер и сосредоточил внимание на ней. — Идем, тебе не стоит на это смотреть. — Уже поздно, — хотелось крикнуть Ане, но вместо этого она подчинилась и позволила увести себя подальше от мертвого тела. «Что ты узнал?» — спустя некоторое время спросил Ашер у Бродира. К этому моменту тело убрали подальше, а караванчика связали и посадили под деревом неподалеку. Ашер пока думал, что с ним делать. «Они хотели провести над...» — Бродир взглянул на Аню. «Госпожой — модифицированный ритуал звезды Гефея». «Гефея?» — заинтересовалась Аня незамедлительно. Древний бог, считалось, что он способен одним взглядом влюбить в себя любую женщину. Так было, пока на его пути не повстречалась девушка, на которую не подействовали его чары. Гефей был так раздражен этим, что придумал некий ритуал. Он начертал под кроватью девы символ, призванный разжечь в деве пламя страсти. Стояло условие, именно его она должна первым увидеть утром. Вот только в тот день его что-то задержало, и девушка первым увидела слугу бога. После этих слов Ашер замолчал. «Дай угадаю, все закончилось плохо, не так ли?» — спросила Аня. «Верно», — Ашер не стал скрывать. Бог пришел в ярость. Он убил слугу, но проклятие с девы не спало. Убитая горем, она вырвала из себя ребро и заколола им бога. «Ого!» — присвистнула Аня. «Сильная женщина, ничего не скажешь». Покосившись туда, где еще недавно стояла ее палатка, она сглотнула. Хотелось верить, что эта легенда не больше, чем выдумка. Вот только откуда-то ведь взялся этот ритуал. Ашер кивнул и посмотрел на Бродира. — Ты сказал «модифицированный», — напомнил он, желая узнать, о чем идет речь. — Страсть сменилась узами, — пояснил слуга. — Эти каратели настырные товарищи, — вздохнула Аня. — И довольно находчивые, — согласился Ашер. Они не удовлетворились одним ритуалом, а подстраховались, послав подельника, чтобы он в случае провала провел темное связывание. «Что будем делать?» — спросила Аня. «У нас не так много вариантов. Либо мы ускоряем движение, либо...» Ашер не закончил, посмотрев на Аню с легким сомнением. «Либо...» — с любопытством спросила она. «Мы можем устроить помолвку на своих условиях все Всё-таки решился Ашер. «Что?» Аня нахмурилась. «О чем идет речь?» «Если мы уже будем связаны, они не смогут связать нас повторно», — объяснил Ашер, подумав, что это действительно хорошая идея. Тем более, что он все равно собирался жениться на Лиане. Аня некоторое время сидела неподвижно, а потом вскочила на ноги и замерла. «Стой, подожди», — пробормотала она, выставляя перед собой руку. «Я так поняла, что эти чудики пытаются связать нас, чтобы потом убить меня, верно?» Это делается потому, что сразу после моей смерти умрёшь и ты. Прямо лебединая песня какая-то. Ну да, магия и всё такое, я понимаю, наверное. Пытаюсь, по крайней мере. Ну ладно. Она вскинула руки, хмуро взглянула на Ашера и стоящего рядом бродира. И мы всё это время пытались избежать этого, правильно? Ашер кивнул. Да, неразрывная помолвка, слабое место, в которое они бьют. Если после неё убить тебя, я действительно погибну. «Тогда», — начала Аня вкратчиво, — «почему ты предлагаешь мне сделать именно то, что они от нас хотят? Ты с ума сошел?» «Нет», — Ашер качнул головой, — «ты упускаешь один важный момент». «О, в самом деле?» — Аня фыркнула, сильно при этом волнуясь. Она и сама не могла понять, что больше ее смущает — возможность все-таки умереть или помолвка с этим человеком. «Просвети меня!» Помолвка не обязательно должна быть нерушимой, произнес Ашер спокойно. Но даже такая связь не даст навесить на нас узы повторно. Магия, помнишь? Аня прищурилась. Вообще она не собиралась выходить замуж так скоро. Ее вполне устраивала нынешняя свобода. Конечно, Ашер был весьма и весьма привлекательным мужчиной, но его социальное положение было на порядок выше, чем у нее. Это только в сказках лорды и короли женились на служанках. В обычной жизни они предпочитали выбирать в жены кого-то из своего круга. Имелись исключения, но это редкость. Нет-нет, ее вполне устраивало положение экономки. Только представив, какую жизнь придется вести, если она когда-нибудь действительно выйдет замуж за лорда, Аня ощутила, как у нее начинала болеть голова. Кроме того, она купила столько удобных платьев, а в случае свадьбы ей не позволят их носить. Но Ашер не предлагал ей выйти за него замуж, не так ли? Он просто говорил о фальшивой помолвке, которую после можно будет разорвать. Аня внимательно осмотрела Ашера. «И какие обязательства у помолвленных?» — спросила она с подозрением. «Нам ведь не придется спать вместе, верно?» «Помолвка не свадьба», — ответил Ашер. Аня ощутила, как ёкнуло сердце. Показалось или слова Ашера прозвучали как-то разочарованно? «Да нет, с чего бы!» «Наверное, все показалось». «Прекрасно», — произнесла она, пытаясь скрыть любые неуместные сейчас эмоции. «Разорвать точно можно будет?» Ашер вскинул брови. Он помнил разговор в ювелирной лавке. Тогда казалось, что Лиана поняла его намерение сделать ее своей женой. Она не выглядела при этом ни шокированной, ни взволнованной, ни испуганной. Ашер вдруг подумал, что между ними могло произойти какое-то недопонимание. «Скажи, о чем ты говорила тогда в ювелирной лавке?» — спросил он, решив для начала все разузнать. «Что?» — Лиана, непонимающе на него посмотрела. «Разве я вспомню? Это когда было?» «Ты тогда сказала, что я должен был сразу тебе сказать», — напомнил Ашер, начиная догадываться, что он что-то не так понял. Конечно, это все равно никак не влияло на его намерения, но хотелось знать, в чем он ошибся. Лиана некоторое время задумчиво смотрела на него. Спустя несколько секунд она отвела взгляд и сосредоточенно нахмурилась, явно вспоминая прошлый разговор. Ашер все это время смотрел на нее, поэтому поймал момент, когда она вспомнила. «Ах, ты об этом!» — Лиана ярко улыбнулась. «Разве в тот раз мы не говорили о твоих вложениях в драгоценности?» «Драгоценности?» — уточнил Ашер, не понимая, как разговор о свадьбе мог быть связан с вложениями. «Да, ты тогда столько всего мне покупал, Я была изрядно растеряна, но потом поняла, что все эти вещи вообще-то мне не принадлежат, и ты просто сохраняешь свои деньги, покупая драгоценные камни и золотые украшения». Ашер некоторое время не дышал, а потом разочарованно выдохнул. Так вот, о чем она тогда говорила. Ее мысли явно были далеки от свадьбы. Ашер не представлял, как Лиана сделала такой вывод из его желания подарить ей как можно больше красивых вещей, как своей будущей жене. «Какие-то проблемы с этим?» — спросила Леана тревожно. «Если тебе нужны деньги, ты всегда можешь забрать украшения, тем более, что они и так твои». «Нет, все в порядке. Пусть они будут у тебя», — пробормотал Ашер, а потом собрался и прищурился. «Так что по поводу помолвки? Ты согласна?» «Ты не ответил на вопрос», — напомнила она. «Какой?» «Можно ли будет ее разорвать?» Ашер стиснул зубы. «Да». «По желанию одной или обеих сторон ее можно будет разорвать». Ответил он и подумал, что обязательно приложит все усилия, чтобы у Лианы не возникло такого желания. Аня задумалась. Звучало складно. Конечно, Ашер вполне мог лгать, но для таких дел существовали магические клятвы. Тем более, что они этот этап уже проходили. С другой стороны, зачем ей все это вообще нужно? Она могла прямо сейчас развернуться и уйти. Ашер ей, по сути, никто. Просто незнакомец, случайно встреченный на пути. Вряд ли он станет удерживать ее силой. И как только каратели поймут, что их связь прекратилась, они наверняка оставят ее в покое. Или не оставят. Кто их знает, этих фанатиков? Есть большая вероятность, что они не успокоятся. Схватят ее и все равно свяжут Сашером с помощью какого-нибудь древнего черного ритуала, в котором согласие сторон даже не требуется. И что тогда? А тогда будет плохо ведь в тот момент ашер не сможет ее защитить поэтому карателям даже не придется напрягаться сразу после ритуала они свернут ей шею и сядут ждать когда темный макс гинет из за насильно разорванной помолвки совсем не весело а раз так придется соглашаться и дернул ее черт последовать за ашером впрочем ее нельзя было винить вряд ли в этом мире даже король платил своей экономке двести золотых в месяц хорошо я согласна Сказала она, а потом добавила. «Но мне нужна клятва, что помолвку действительно можно будет разорвать, если кто-то из нас захочет это сделать». Ашер кивнул. «Я, Ашер Блэквелл, клянусь, что заключенную в будущем помолвку между мной и Лианой Вольф можно будет разорвать в любой момент по желанию одной или обеих сторон без каких-либо условий, ограничений или оговорок». Аня ощутила, как вокруг них сгустилась магия. Однако почти сразу давление ослабло и растворилось. Аня очень надеялась, что клятва будет действовать и в отношении нее, ведь она не совсем Лиана Вольф. «Прекрасно!» Сбросив с себя неуверенность, Аня улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Когда начнем?» «Не будем тянуть», — ответил Ашер, стремясь как можно скорее обезопасить свою будущую жену. И пусть она пока думала, что в дальнейшем сможет порвать с ним, Блэквелл собирался сделать все, чтобы такого желания У Лианы никогда не возникло. «Хорошо, что я должна делать?» «Просто стой на месте, Бродир!» — позвал Ашер слугу. Тот сразу появился в пределах видимости. Аня проследила взглядом за пустым рукавом, а затем задумчиво поглядела в сторону, куда Бродир оттащил тело. «А ведь у них есть лишние руки, и могилы осквернять не придется». «Вы уверены, господин?» Привлек внимание Ани слегка напряженный голос Бродира. Она моргнула, осознав, что ненадолго отвлеклась. Никого другого все равно нет, хмуро ответил Ашер. Поэтому тебе придется сделать это. Но я мертв, напомнил Бродир. Это какая разница? Ашер нахмурился сильнее. У тебя есть разум и ты можешь прочесть слова. Остальное сделает магия. Не думаю, что ей важно, кто будет свидетелем помолвки. «Ты хочешь, чтобы нас связал зомби?» — спросила Аня, а потом глянула на Бродира. «Без обид, ладно. Я ничего не имею против зомби и все такое, но это немного странно». Судя по взгляду Ашера, он не видел проблемы в том, чтобы позволить Бродиру быть свидетелем помолвки. «Ладно», — Аня подняла руки. «Почему нет? Будет что рассказать детям». Ашер нахмурился. «У тебя есть дети?» — спросил он напряженно. «Он не был против детей». «Но вот мысль, что у Лианы мог быть кто-то в прошлом...» «Сейчас нет, но в будущем, я думаю, парочка появится», — ответила она. Ашер выдохнул. «Мне не терпится увидеть их лица, когда я расскажу, что мою помолвку проводил настоящий зомби. Они не поверят!» Ашер промолчал. Он рассчитывал, что дети Лианы будут и его детьми. А если так, то после жизни в гиблых землях их будет очень сложно удивить простым зомби. «Начнем!» сказал он, отвлекаясь от мысли о детях. Ашер не мог дождаться момента, когда возьмет в руки своего первого ребенка. Интересно, кто это будет? Мальчик? Девочка? Ашер повернулся лицом к Лиане. Та повторила его движение. Теперь они смотрели друг другу в глаза. Ашер заметил, как бледные щеки Лианы от его взгляда покрылись легким румянцем. Выглядела восхитительно. Протянув руки, он дождался, когда она вложит в них свои ладони а потом аккуратно сжал чужие пальцы. Хотелось поцеловать каждый, но Ашер сдержался, не желая пугать Лиану своими темными желаниями. «Я готов всегда защищать тебя и любить до нашего последнего вздоха. Лиана Вольф, я предлагаю тебе стать моей женой. Твой ответ?» Аня несколько раз моргнула. Она ощущала себя странно. «Они действительно это делали? На самом деле?» Господи, когда ее жизнь стала такой безумной? — Я согласна, — ответила она слегка хрипло. Ашер серьезно кивнул и посмотрел на Бродира. Свидетельствую! — торжественно выдал зомби и протянул им кубок. — Это вино чистое, — заверил он. Ашер еще раз кивнул, взял кубок и поднес его к губам Ани. — Если согласна, отпей, — сказал он. Аня послушно сделала пару глотков. «Теперь напои меня». Она покосилась на кубок, но потом все таки взяла его и прислонила к губам Ашера. Без инцидента не обошлось. Аня слишком нервничала, отчего ее рука дрогнула, и немного вина вылилась на подбородок Ашера. Но тот даже ухом не повел. «Ой, прости!» — повинилась она. Ашер просто вытер напиток рукой и слабо улыбнулся. Все нормально». «Семейная жизнь будет литься через край», — прокомментировал Бродир. Ашер полоснул по нему взглядом, отчего зомби подавился воздухом. «Это вообще возможно, учитывая, что Бродир — мертвец и не должен дышать?» «Хм, «Да, отныне вы жених и невеста, да будет магия этому свидетельницей», — торопливо закончил он. Давление на поляне резко повысилось. Аня могла поклясться, что видит, как вокруг сверкали искры. «Ой!» Воскликнула она, когда поняла, что ей вовсе не казалось. Искры, летающие в воздухе, выстроились в ряд, затем закружились вокруг них, а спустя некоторое время на коже их рук образовались идентичные браслеты. Аня заворожённо осмотрела свой. Он выглядел потрясающе. Магия все еще горела, отчего казалось, что браслет сделан из жидкого огня, который не обжигает кожу. «Как красиво!» – заключила она, замечая, что магия начала утихать вскоре браслеты выглядели не так ярко но если присмотреться то все еще можно было увидеть волшебные искры внутри вытатуированных на коже украшений никогда не видела ничего подобного поделилась аня вскидывая голову и сразу наткнулась на взгляд ашера он смотрел на нее так довольно словно только что выиграл миллион что спросила она ашер встрепенулся его взгляд сразу потерял интенсивность «Нет, ничего», — ответил он и осмотрелся. «Думаю, нам пора».